Они втроем поднялись в квартиру. Витя с интересом огляделся, киванул. «Ипотека?» «Так я и думал». «Ну да ничего, аванса на холодильник и телевизор хватит. Остальное мелочи. Хотя, конечно, стиральная машина тоже не помешает». «Ты хотел рассказать, что вокруг меня со вчерашнего дня происходит?» «Напомнил Кирилл». — Зря ты вытащил в зал манекен из Аркашиной подсобки. Остановился перед ним новый знакомый. — Мне это сегодня уже говорили, — кивнул реставратор. — А можно услышать что-нибудь новенькое? — Что тебя теперь шлепнут, тебя тоже предупредили? — И не один раз, — передернул плечами молодой человек. Я даже выучил, кто, но я все равно не понимаю, что происходит. «А ты обещал мне это рассказать? Ну и?» «Сейчас. Не знаю, как подступиться. Допустим, так. Кирилл, ты веришь в сказки?» «Да нет, конечно. Я же взрослый человек». «Молодец. Так вот, Кирилл, ты попал в сказку. Вот она», — указал на девушку Виктор, — «была заколдованной принцессой». За ней охотятся очень злобные и кровожадные драконы. Помнишь, как это в сказках? Освободить принцессу от колдовства должен был храбрый принц. Он же должен победить дракона или злоба мага, или громадного людоеда. Это как тебе больше нравится? Поскольку ты, приятель, ухитрился влезть в самую-самую середину сказки, Ты оказался на месте принца. Соответственно, тебя дракон должен скушать, а принцессу украсть. Я понятно излагаю. Но этого не может быть. Это же ерунда какая-то. Сказки, принцессы, драконы. Кирилл, улыбнулся Виктор. Вспомни свой вчерашний день и повтори свою фразу еще раз. Молодой человек вспомнил. и вместо протестующей речи выдавил только два слова. «О, черт!» «Ну вот и договорились!» — рассмеялся гость. «Поскольку с пробуждением принцессы вы ухитрились нашуметь выше всяких пределов, на работу тебе лучше не ходить. Тебя теперь вся планета знает. И то место, где ты чудо свое сотворил. Поэтому Всякие маги и драконы в первую очередь попытаются выследить тебя оттуда. Самый простой ход из всех возможных. Так что, будешь звонить или рискнешь? Виктор снова вытащил пачку тысячерублевок и показал ее Кириллу. Значит, на меня будут охотиться? И я, чтобы выжить, должен прятаться? А деньги тогда за что? «Умный вопрос Кирилл, одобряю», — похвалил его новый знакомый. «Проблема в том, что мы болеем не за дракона, а как раз наоборот. И потому хотим облегчить тебе жизнь. Иначе начнешь бегать, искать приработок, попадешься на глаза, кому не надо. Зачем? А еще я бы попросил тебя немедленно сообщать мне о любых странностях. которые случатся с тобой, с Урсулой, в квартире или рядом. Мы будем приглядывать, но не сможем следить за тобой лучше тебя самого. Вы боитесь не заметить дракона? Да понимаешь, приятель, драконы в наше время несколько измельчали, стали почти неотличимы от людей, но при этом намного злее прежних гигантов. «Вы боитесь, что дракон украдет Урсулу или что он убьет меня?» «Парень, а ты мне нравишься!» Рассмеявшись, похлопал его по плечу щекастый Виктор. «Будет жалко, если тебя съедят». «Но за принцессу ты боишься больше», — закончил за него Кирилл. Гость пожал плечами, развел руки, всем своим видом показывая. Не я это сказал. Однако ты не предлагаешь ее спрятать. Оставляешь здесь. Почему? Есть опасение, что некие опасные силы попытаются ее отбить. Неохотно признал гость. Даже наверняка попытаются. Быть кавалером твоей подруги очень и очень рискованно. Никто не рвется. А тебе все равно? Тебя так и так есть желающие в землю уложить? Нет, конечно, если ты не согласен, я ее заберу. Вот теперь я все понял. Кирилл забрал деньги из его пальцев и сунул себе в карман. Я согласен. Завтра позвоню директору и возьму отпуск. А не боишься? Виктор через его плечо... глянул на молча ожидающую решение девушку. — Боюсь, — признал реставратор, обнимая гостей и провожа до двери, — но Урсулу не отдам. Он выставил щекаство парня на лестницу и захлопнул за ним дверь. — Неправда, боярин, я не принцесса, — мотнула головой девушка. — Он тебя обманывает? — Меня купцы яйцки торком продали, Ищи себя, не помню, лет в пять, наверное. В гареме не росла, там учили, А после в полон попала к боярину Олегу в невольнице. Обманывать тебя сей смерть в искусы вводит, Морочит ровно. — Ни капли не морочит. Подошел к ней Кирилл, крепко обнял за плечи. Для меня ты самая знатная из принцесс.